Вечи на бревнах Во дворе на высохших бревнах после уроков мы устроили экстренное собрание. Собрались на гимназическое вече ученики всех восьми классов. Надо было выбрать делегатов на совместное заседание педагогического совета с родительским комитетом. На этом заседании решался вопрос Обостроение от должности директора гимназии. Председательствовал на дворе кановод старших восьмиклассник Мичка Ламберг, выгнанный из Саратовской гимназии. Мичка важно сидел на бревнах и объявлял. Ну, господа, теперь выставляйте кандидатов. Со двора, что ли, их выставить? Моем? Ха-ха-ха, в два счета. Господа, выдвигайте кандидатов. Мартаненко, выдвинь ему. Ха-ха. Господа, возмутился Ламберг, — тише. Гимназисты, все-таки, а ведете себя как высшие начальные. И в такой момент. Тише. Брось, ребята. Маленькие. Гимназисты утихомирились. Начались выборы. Выбрали мечку Ламберга, степку Атлантиду и четвероклассника, шурку Гвоздила. Есть еще вопросы? Есть. И Атлантида скарабкался на бревну. Хлопцы, Вот чего. Дело серьезное. Это вам не в играть, не макуху кусать. Да. Нам дело надо загибать круче. Рыбьему глазу надо объявить все на чистоту до конца. И вот чего. Выборные были, чтоб от нас и от них, и без никаких. Правильно, степка, требовай выборных качать выборных качать из степкиных карманов посыпались пробки для пугача патроны куски макухи гвозди литой панок дохлая мышь и книжка над пинкертон ламберг бил в старую кастрюлю которая заменял ему председательский звонок а теперь служила барабаном Выборных понесли к воротам. Ура! Уставшая за день от крутого подъема на небо солнце присела отдохнуть на крышу гимназии. Крыша была мокрая, отстаившего снега, блестящая и скользкая. Солнце поскользнулось, ожгло окна напротив, плюхнулось в большую лужу, и оттуда радужно подмигнула веселым гимназистам.